Глава 5. Лорд Мейфельд сидел за столом, когда в кабинет вошёл Пуаро. Он резко обернулся, отложил ручку и вопросительно посмотрел на него снизу вверх. Ну, миссис Пуаро, вы поговорили с Карентоном? Сыщик улыбнулся и сел. Да, лорд Мейфельд. Он прояснил некоторые моменты, которые меня задачивали. И что это было? Причина, по которой мистер Сьюандерлин находится здесь, вы понимаете, я счёл вероятным, Мейфельд быстро понял причину несколько преувеличенного смущения Пуаро. Вы думали, что я питаю слабость к этой леди? Вовсе нет. Совсем напротив. Забавно, но Керрингтон думал так же. Да, он рассказал мне о вашем разговоре на эту тему. У лорда Мейфелда был покаянный вид. Моя затея не сработала. Всегда досадно признавать, что женщина обвела вас вокруг пальца. Да, но она ещё не обвела вас вокруг пальца, лорд Мейфельд. Думаете, мы ещё можем победить? Ну что же, я рад это слышать. Мне бы хотелось думать, что вы правы, он вздохнул. Я чувствую себя полным дураком. Я так радовался своему замыслу, чтобы заманить её в ловушку,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 и его жену, конечно же. Но простите, если я через чёрнахален, вы так же откровенны с ней. Я не понимаю, как мои личные отношения с людьми относятся к делу, миссис Пуаро. Мне кажется, лорд Мейфельд, что это имеет очень даже большое отношение к делу. Вы ведь согласны с тем, что по моей версии, вероятно, кто-то мог оставаться в гостиной?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 Очень удобная теория, как я тогда сказал, слишком удобная, чтобы принимать эту версию всерьёз. Мы отменили её. Затем перешли к версии иностранного агента миссис Вандерлин, и всё снова прекрасно сходится до определённого момента. Но теперь это снова кажется чересчур простым, чересчур удобным, чтобы принять версию. Вы снимаете со счетов и миссис Вандерлин,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 Мужчины, в руках которых судьба страны, лорд Майфелд, особенно уязвимы в глазах населения. — Вы хотите сказать, что кража имела своей целью подорвать майоря на мэ? Пуаро кивнул.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 Один намёк на ваши взаимоотношения с этой леди в газетах, и вам перестанут доверять. Но такое же нельзя воспринимать серьёзно. Дорогой мой лорд Мейфельд, вы прекрасно знаете, что можно. Чтобы подорвать общественное доверие к человеку, нужно совсем немного. Да, это так, сказал лорд Мейфельд. Внезапно вид у него стал очень обеспокоенный.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 О, ла-ла, воскликнул порок. Какой же я дурак, дурак. Собеседник уставился на него. Простите мне эту пору. Просто мне стало понятно часть головоломки, то чего я не замечал прежде, но всё сходится, да просто великолепно сходится. Лорд Мейфельд глянул на него в изумлённом недоумении.